«Особенно такие, как маленькая Белл, серьезная, лучезарная, как-то удивительно рано и быстро развившаяся. Но ведь ты ее почти не знаешь. Мы оба очень довольны, что она с нами. Я думаю, что Гарри...» Перу остановилась, и не выпуская его из поднятой руки в поисках слов, которые так редко от него ускользали, Хоррес вдруг совершенно ясно понял, что говорить неправду о других можно легко и быстро импровизируя, тогда как неправда, сказанная о самом себе, требует и осмотрительности, и тщательного выбора выражений. Потом он снова посмотрел на часы, вычеркнул последнюю фразу, добавил «Белл шлет тебе привет, о безмятежная!» Промокнул письмо, сложил его, быстро сунул в конверт, надписал адрес, наклеил марку, встал и взял шляпу. Если побежать бегом, можно еще успеть к четырехчасовому. В январе мисс Дженни получила от Байерда открытку из Тампика. Месяц спустя пришла телеграмма из Мексики с просьбой выслать ему туда денег. И это было последним признаком, что он собирается провести в каком-либо месте столько времени, сколько нужно для получения вестей из дому, хотя иногда в присущей ему мрачной и грубой манере он яркими олиповатыми открытками извещал их о том, где побывал. В апреле получилась открытка из Рио, затем последовал долгий промежуток, в течение которого можно было подумать, что он окончательно исчез. Мисс Дженни с нарциссой спокойно провели это время дома, сосредоточив все свои помыслы на будущем младенце, коего мисс Дженни уже заранее окрестила Джоном. Мисс Дженни считала, что старый Байерт насмеялся над ними, что он изменил своим предкам и романтическому ореолу фамильного рока, скончавшись, как она выразилась, по сути дела, шиворот на выворот. И так как из-за этого он впал у нее в немилость, а молодой Байерт был где-то между небом и землей, она стала все чаще и чаще говорить о Джоне. Вскоре после смерти старого Байерда, внезапно охваченной желанием рыться во всевозможной рухляде, она называла это «зимней уборкой», она нашла среди реликвий матери-близнецов миниатюрный портрет Джона, сделанный одним нью-орлеанским художником, когда мальчикам было восемь лет. Мисс Дженни вспомнила, что в то время были сделаны портреты обоих братьев. Ей казалось, что после смерти их матери она спрятала их вместе. Однако второй портрет так и не нашелся. Поэтому она предоставила Саймону приводить в порядок учиненный ею разгром, а сама понесла портрет вниз, в кабинет, где сидела нарцисса, и обе принялись его рассматривать. Даже в этом раннем возрасте Волосы у него были густого, рожевато-коричневого оттенка, и притом довольно длинные. Я помню тот день, когда они первый раз вернулись домой из школы. Оба в крови, как дикие кабаны после драки с мальчиками, которые сказали, что они похожи на девчонок. Мать умыла их, приласкала, но им было не до нее. Они хвастались своими подвигами перед Байердом и Саймоном. «Вы бы только на них поглядели!» — твердил Джонни. Бард, конечно, расцверепел и сказал, что это позор выпускать мальчишку на улицу с длинными локонами, и, наконец, заставил бедную женщину согласиться, чтобы Саймон их остриг. И знаешь что? Ни тот, ни другой не позволили даже притронуться к своим волосам. Кажется, в школе осталось еще несколько мальчишек, которых они не успели отколотить. Между тем они решили заставить всю школу признать, что если им нравится, они могут носить волосы хоть до пят. И наверняка им это удалось, потому что после нескольких кровавых побоищ они в один прекрасный день вернулись наконец домой, Без свежих ран. И тогда разрешили самому настричь им волосы. А их мать сидела в гостиной за роялем и плакала. И это было в последний раз. В здешней школе они больше не дрались. А почему они дрались, когда уехали отсюда в колледж, я не знаю. Но причина у них всегда находилась. Поэтому, в конце концов, Нам пришлось их разлучить и из Виргинии, где учились оба, перевезти Джонни в Принстон. Тогда они начали играть в кости или еще в какую-то азартную игру. Наверняка только для того, чтобы посмотреть, которого из них исключат раньше. И когда Джонни проигрывал, примерно раз в месяц встречались в Нью-Йорке. Я нашла у Байерда в столе письма, которые начальник Нью-Йоркской полиции писал профессорам Принстонского и Виргинского университетов с просьбой не пускать их больше в Нью-Йорк. Эти письма профессора прислали нам.